Глава 25. Лейден. В музее все мальчики встретились и тотчас же занялись осмотром его обширных коллекций и редкостей, обогащая свои познания в древней и современной жизни Египта. Бен и Ламберт не раз бывали в Британском музее и все-таки были поражены богатством лейденских коллекций. Здесь были выставлены домашняя утварь, одежда, оружие, Музыкальные инструменты, саркофагии мумии мужчин, женщин, кошек, ибисов и других животных. Мальчики увидели массивное золотое запястье, которое носил один египетский фараон в те времена, когда, быть может, люди, которые превратились вот в эти самые мумии, быстро шагали по улицам Фиф, видели драгоценные украшения, подобные тем, какие носила дочь фараона. Были здесь и другие интересные древности из Рима и Греции, а также редкостная римская посуда, найденная при раскопках близ Гаги. Она сохранилась с тех времен, когда здесь селились соотечественники Юлия Цезаря. А где они только не селились? Выйдя из этого музея, мальчики пошли в другой, и там осмотрели замечательную коллекцию ископаемых животных, скелетов, птиц, минералов, драгоценных камней и других экспонатов. Но не будучи учеными, ребята плохо разбирались в том, что видели. И только бродили среди коллекций, глядя на них во все глаза, радуясь, что знают хотя бы начатки естественной истории и от всего сердца жалея, что не приобрели более основательных знаний. Якобы поразил даже скелет мыши, и не мудрено, Ведь ему не приходилось видеть, чтобы эти зверюшки, которые так боятся кошек, бегали в столь обнаженном виде, можно сказать, в одних костях. И мог ли он предполагать, какие диковинные у них шеи? После Музея естественной истории надо было осмотреть церковь Святого Петра. Здесь находилась памятная доска профессора Люзака и памятник Бурхаву из белого и черного мрамора. Сурные, на которой были высечены изображения четырех возрастов человеческой жизни детство, юность, зрелость, старость и медальоны Бурхава с его любимым девизом «Симплекс сигилум вери» — «Истина в простоте». Мальчикам разрешили войти в общественный сад, который летом был любимым местом отдыха лейденцев. Пройдя мимо оголенных дубов и фруктовых деревьев, Они поднялись на высокий холм, расположенный в центре сада. Здесь некогда стояла круглая, теперь полуразрушенная башня. По мнению одних, она была построена англосаксонским королем Хенгистом. Другие говорили, что это был замок одного из древних графов Голландии. Поднявшись на каменную стену, мальчики прошлись по ней, любуясь на окружающий город. Но вид был не широкий, Некогда башня была гораздо выше. Два века назад жители осажденного Лейдена в отчаянии кричали сторожевому, стоявшему наверху. «Помощь идет, Вода поднимается! Что ты там видишь?» И много месяцев он отвечал одно и то же. «Помощи нет! Я вижу вокруг лишь врагов!» Бен отгонял от себя эти мысли и стал упорно смотреть на голые деревья, воображая, что теперь лето, и сад полон веселых гуляющих людей. Он старался позабыть о точах дыма над древними полями сражений и представить себе только вьющийся кольцами табачный дым, поднимающийся из толпы мужчин, женщин и детей, в то время как они с удовольствием пьют чай или кофе на свежем воздухе. Но тут, вопреки всем его благим намерениям, произошла трагедия. от перегнулся через край высокой стены. «Ну, конечно, не хватает только того, чтобы голова у него закружилась, и он грохнулся вниз», — подумал Бен. «Это на него похоже». И Бен в досаде отошел. «Если этот мальчишка с такой слабой головой отваживается на такие штуки, ну что ж, пускай себе падает». О, «Ужас! Что значит этот грохот?» Бен был не в силах пошевельнуться. Он смог только выговорить. «Якоб!» «Якоб!» — послышался чей-то испуганный голос. Близкий к обмороку, Бен заставил себя повернуть голову. Он увидел напротив, у края стены, толпу мальчиков, но якобы среди них не было. «Боже!» — крикнул он, бросаясь вперед. «Где мой кузен?» Толпа расступилась. В сущности, это была не толпа. Стояли всего четыре мальчика, а между ними сидел Якоб, держась за бока и хохоча от души. Я вас всех напугал, да? сказал он на своем родном языке. Ну ладно, расскажу вам, как все случилось. На стене лежал большой камень. Я протянул ногу, только хотел чуть-чуть подвинуть его, и вдруг камень покатился вниз, а я шлепнулся вверх тормашками. Не откинься, я в ту секунду назад, не миновать бы мне лететь вниз, вслед за камнем. Ну, все это посяки. Помогите мне встать, ребята. Ты ушибся, Якоб! сказал Бен, заметив, что лицо у его двоюродного брата слегка передёрнулось, когда ребята помогали ему подняться на ноги. Якоб снова попытался рассмеяться. «Да нет, немножко больно стоять, но это пустяки». В тот день нельзя было осматривать памятник в Андерверфу в церкви Хоахландский Керк, но мальчики очень приятно провели время в стадхейсе, то есть ратуши. Ратуша Длинная, неправильной формы здания в полуготическом стиле, довольно нелепое в архитектурном отношении, но живописное от старости. Его маленькая колокольня, вся увешанная колоколами, казалось, была снята с какого-то другого здания и наспех приставлена к ратуши, чтобы придать ей законченный вид. Поднявшись по великолепной лестнице, мальчики очутились в довольно плохо освещенном помещении, где находился шедевр, Луки ван Лейдена, иначе Хейгенса, известного голландского художника. Уже в 10 лет он хорошо писал красками, в 15 сделался знаменитым. Его картина «Страшный суд» — поистине замечательное произведение, хотя написана она была в глубокую старину. Однако мальчики заинтересовались не столько достоинствами картины, сколько тем обстоятельством, что она триптих, То есть написано на трех отдельных досках, причем боковые створки, соединенные шарнирами со средней, могут, если нужно, складываться и закрывать ее. Мальчикам понравились также исторические картины де Мора и других знаменитых голландских художников, а Бена пришлось чуть ли не силой оттащить от потускневшего старинного портрета Вандерверфа. Ратуша, так же как и Египетский музей, стоит на Бреде-Страт. Самые длинные и красивые улицы Лейдена. На этой улице нет канала, а дома со островерхими фасадами, выкрашенные в разнообразные цвета, чрезвычайно живописны. Некоторые дома очень высоки и покрыты ступенчатыми крышами. Другие словно пригибаются к земле, отступая перед общественными зданиями и церквами. Чистая, просторная, обсаженная тенистыми деревьями и украшенная множеством красивых особняков, эта улица выдерживает сравнение с самыми лучшими улицами Амстердама. Ее содержат в безукоризненной чистоте. Многие источные канавы здесь покрыты дощатыми крышами, которые открываются как люки и снабжены насосами с блестящими медными украшениями. Их постоянно протирают, и начищают на общественный счет. Город пересечен множеством водных дорог, образованных дельтой Рейна, но полтораста каменных мостов связывают разъединенные улицы. Рейн, словно утомленный длинным путем, течет здесь очень медленно. Это всемирно известная река, утратив свое величие, ничуть не похожа на прекрасный, вольно текущий Рейн, в его среднем течении. Здесь она заменяет ров вокруг вала, окаймляющего Лейден. У массивных ворот, ведущих в город, через реку перекинуты подъемные мосты. Красивые широкие аллеи с прекрасными деревьями тянутся вокруг каналов и придают стоящим поодаль домам еще более уединенный вид, подчеркивая дух затворничества, который наложил свой отпечаток на весь город. Осматривая здание на Ропенбургском канале, Бен был слегка разочарован внешним видом славного Лейдинского университета. Но потом он вспомнил историю этого университета вспомнил, как торжественно он был заложен принцем Оранским в награду за мужество, проявленное горожанами во время осады. Перебрал в уме великих людей, деятелей просвещения и науки, некогда учившихся здесь. и подумал о сотнях студентов, пользующихся теперь всеми благами его аудиторий и замечательных научных музеев. И Бен решил, неважно, что здание это не очень красивое, но все же он чувствовал, что никакие украшения не помешали бы такому храму науки. Питер и Якоб смотрели на здание с еще более глубоким, более личным интересом, Ведь им всего через несколько месяцев предстояло войти сюда уже студентами. В этой части света бедному Дон Кихоту все время пришлось бы орудовать копьем, сказал Бен, когда Ламберт обратил его внимание на своеобразие и красоту лейденских окраин. Тут ветряные мельницы на каждом шагу. Помнишь, какой яростный поединок произошел у него с одной такой мельницей? Нет, не помню, откровенно сознался Ламберт. Я тоже. То есть, не совсем точно помню. Но что-то в этом роде с ним приключилось, а если нет, то могло приключиться. Посмотри на эти мельницы. Как бешено вертят они своими огромными руками. Они и впрямь могли подстрекнуть полоумного рыцаря к борьбе не на жизнь, а на смерть. Смотришь на них и поражаешься. Помоги мне их сосчитать, Ван Моунен. Те, которые мы сейчас видим. «Я хочу записать крупную цифру в свою записную книжку». И после тщательного подсчета, проведенного всем отрядом, Бен написал карандашом. 1840 год, декабря. Вблизи Лейдена видел 98 ветряных мельниц. Бен хотел было зайти на старую кирпичную мельницу, где родился художник Рембрандт, но раздумал, узнав, что отряду Пришлось бы для этого сделать крюк. Немногие мальчики, будь они так голодны, как Бен, стали бы долго колебаться, выбирая между домом Рембранта, до которого была целая миля, и гостиницей по соседству, где можно было перекусить. Бен избрал гостиницу. После завтрака мальчики немного отдохнули. Потом спросили еще завтрак, который ради приличия назвали обедом. После обеда ребята сидели в гостинице и грелись. Все, кроме Питера, у которого это время ушло на новые бесплодные поиски доктора Букмана. Когда он вернулся, отряд уже был готов снова надеть коньки и тронуться в путь. Теперь мальчики были в 13 милях от Гааги и чувствовали себя такими же бодрыми, как вчера утром, когда выходили из Брука. Настроение у них было хорошее, а лед превосходный.